Глава двадцать восьмая Вы бы знали, как сложно замедлять свое падение с крыши здания. Это тебе не воздух. У меня магия молнии, и она совсем не предназначена для подобного. Даже банальный парашют я сделать не могу. Дырявый получается. Так что пришлось молниями компенсировать уже момент соприкосновения с землей. И да, такое как раз возможно. Магия? Что ты скажешь? Надеваться все равно было некуда. Спуститься нужно было срочно, и не побегу же я по лестнице, это смотрелось бы глупо. А так, пафосный супергерой просто спрыгнул вниз, только позу специальную принять забыл. Пфф. И о чем я только думаю в такой важный момент? В общем, приземлившись, я молнией рванул вперед, оказавшись между Алом и Руди. Интересно, чуть склонил на бок голову Адам, разглядывая меня. Не думал, что ты вмешаешься. Значит,. Ты отказываешься от моего предложения». «Увы», — пожал плечами, — «как-то не привык бросать друзей. Твои слова, конечно, были сладкие, но я пока не планировал чего-то подобного. А когда захочу этого, то смогу добиться всего своими силами». «Хм, похвально», — Понимающе кивнул он, глянув на тело, лежащее за мной. «Но знаешь, мог бы чуть пораньше вмешаться, было бы не так обидно». Это только завершил трудную битву, нашел свою цель, почуял победу, и тут на тебе. Новое препятствие. Да и устал я уже немного. Тебе бы тоже не понравилось, если бы в самом конце пути кто-то помешал исполнить задуманное. Не буду этого отрицать, развел руками и не смог сдержать свои улыбки. Но признай, момент был выбран идеально. Вот даже не смешно. Ну да, момент отличный. Одобряю. Дождался, когда меня измотают, потеряю в силах и на тебе. Являешься во всей своей красе. Еще и в тот момент, когда все мои люди отступили на время. Впрочем, как и защитники Академии, так что тут все более-менее честно. Все же, даже в таком состоянии, я все еще остаюсь сильнее тебя». И в самый неподходящий момент, он скривился, закашлив кровью. «Сая, убери их», — произнес я вслух. И в тот же миг моя тень рванула в сторону, поглощая тело Руди, а следом ещё и двух ищущих. Ошарашенный взгляд Алова после такого надо было видеть. Только он распрямляется, а его врагов и цели уже нет. «Слушай, я ведь разозлиться могу», — осуждающим голосом протянул он. «Это уже какая-то запредельная наглость. Я мог и уничтожить твою тень на месте за это». Но не стал, понимающе кивнул, вновь скрывая свою улыбку. Они будут нам мешать. Ты ведь сам не хочешь, чтобы твоя цель пострадала. Ну а если победишь, то все равно найдешь. Для тебя ведь не проблема обнаружить мага теней, что на несколько рангов слабее. Не проблема. Ладно. Пусть будет по-твоему. Мы одновременно скривились, заметив, как к нам стали осторожно приближаться его люди. Впрочем, как и профессоры академии, наконец, подтянулись. Это может быть проблемным. Вот только Алла и решил эту проблему. Достал из пространственного кольца какой-то амулет и кинул его себе за спину. В тот же миг над нами стал проявляться огромный купол из нейтральной маны, что скрывал нас от чужих глаз. Так нам не помешают. Хорошо, кивнул я. Все же, ты действительно готов рискнуть своей жизнью ради этого. Это мое последнее предупреждение. Лучше отступи. Жалеть я тебя не буду, даже несмотря на твоего учителя. И не надо? Вот только что-то мне подсказывает, что она против твоего плана. Иначе просто запретила бы мне вмешиваться. Нет, она знала, что этот бой произойдет с самого начала. Это все равно ничего не меняет. Если я выиграю, то она примет это. В конце концов, в нашем мире правят сильнейшие, — воскликнул он. Давно хотел узнать, насколько же сильным может быть её ученик. Так начнем же! И сразу же запустил несколько кровавых лезвий в мою сторону. Я ответил небольшими, но быстрыми молниями. В общем, стандартный размен ударами. Еще некоторое время мы обменивались подобными заклинаниями, прощупывая оборону противника. Впрочем, я видел Алова со стороны и представляя, на что он может быть способен. В битве с Ректором и Кроу он выложился на сто процентов, сомневаясь, что у него в рукаве остался хоть один туз. А вот у меня подобный имелся. И держать его дальше не было смысла. После очередной атаки... На мгновение замер на месте и зарычал. Да, и именно зарычал, высвобождая свою ярость. Пока Алый замер от неожиданности, мои руки уже покрыла молния, сформировав когти. На ногах появилось нечто подобное, а за спиной выросли крылья. «А вот это круто, признаю», — отойдя от лёгкого оглушения, произнёс Алый, смотря на меня с легкой долей восхищения и зависти. «Впрочем, если у меня нет ярости предка», Это не значит, что я не готов сражаться с теми, у кого она есть». Его тело начала покрывать кровь, что сформировало точно такой же покров, как у меня, только более завершенный. Даже крылья повторил, будто бы в насмешку. Вот только как бы круто не смотрелось, но это не ярость предка. Ему приходится поддерживать эту кровь самостоятельно, концентрируясь на ней. Вряд ли он долго сможет это делать. Тут же сблизился, начав атаковать с ближней дистанции. Его кровавая броня и вправду сильна, смогла сдержать мои удары. Вот только, как и предполагал, спустя десяток ударов крылья за его спиной просто исчезли, впитываясь в основную броню. И он перешел в наступление. Мне на собственной тушке пришлось испытать, что значит бороться с врагом, пытающимся тебя разорвать своими когтями. Нет, я сражался со зверями, но это совсем иное. Человек действует куда умнее, просчитывая свои удары. А у меня еще и в отличие от него, Молния не покрывала все тело. Так что первую рану получил я. Пять алых полосок прочертили мою грудь. Не слишком глубоко, но неприятно. Пришлось разорвать дистанцию. Если выживешь, запомни. Ярость предка далеко не всегда является путем к победе. В конце концов, нашими предками были просто звери, что обрели самосознание. Вот только методы сражения у них так и остались старыми. Животное никогда не сможет превзойти человека. Признаю, эти когти сильны, но это не твое оружие. Ты никогда не сможешь полноценно принять его. Животные сражаются на инстинктах. Ты же всего лишь человек. Вот и используй то, что делает тебя человеком». На миг остановился Алый, но быстро продолжил атаку. «Хочет, чтобы я использовал мозг?» Ха, наивный. Откуда он у меня? В конце концов, я сейчас сражаюсь против мага, что сильнее меня на ранг». а чуть раньше еще был сильнее и даже смог победить одновременно ректора и Кроу. Да, мозгов у меня точно нет, однозначно. Но это не значит, что я не могу его удивить. Резко приседая и бью руками по земле. Молнии из-под моих рук устремляется вперед, прямо к магу крови, кроша камни на своем пути. Быстро, очень быстро. Он не успевает отступить и просто падает на землю после того, как почва ушла у него из-под ног. В то же мгновение я сближаюсь и бью всей своей силой. Как и думал, броня поддалась. Он потерял концентрацию. Так что несколько кровавых борозд прочерчивают и его тело. Вот только тут же мне приходится отступить, чтобы не быть нанизанным на кровавые шипы, что нацелились на меня. Больно, знаешь ли, все-таки молния и огонь — самые неприятные для меня стихии», — фыркнул Алый, поднимаясь с земли и рассматривая раны, что уже успели запечься. На наконец наконец-то, становится интереснее». «Давай, покажи мне все. Я могу его понять. Если для обычного мага раны это недостаток, то для мага крови как бы не наоборот. Но когда я атаковал молнии, то не только нанес ему повреждения, но и не дал крови просочиться наружу. Это, конечно, хорошо, но этак я долго буду его кромсать. Тут нужно либо рубить голову, либо придумать что-то другое. Обычные раны вряд ли сильно помогут. Крови он уже точно не истечет. Не успеваю уклониться, и меня сшибает таран, вбивая прямо в купол щита. Тьф, больно. В глазах темнеет. Но, к счастью, быстро прихожу в себя и успеваю уклониться от новой атаки. Вновь перехожу к использованию заклинаний. Огромные черные ветвистые молнии летят во врага, он пытается уклониться, и не всегда полностью удается это сделать. Защищаться он перестал после того, как первая такая молния просто не заметила его барьер. И это учитывая нашу разницу в рангах. Да, для меня подобное тоже затратно, но в данном случае наиболее эффективно. Молнии выходят непривычно сильными. Если честно, я рассчитывал на нечто поменьше. Это странно. Или нет? После той ночной тренировки я так и не опробовал особо свои силы. А зря. Вот он, результат. Теперь я могу выпускать куда больше силы за раз. Я бы даже сказал, слишком много. Это точно больше, чем я должен уметь на ранге магистра. Я бы даже сказал, что ближе к архимагу. И тут в моей голове что-то щелкнуло. «Архимаг!» Появилось какое-то неуловимое чувство, будто мне чего-то не хватает, и это что-то находится прямо перед моим носом. Осталось только протянуть руку, и я это сделал. Ко мне пришло сознание, Контроль. Мне не хватало контроля. Алый ведь только что мне это показал. Одним своим желанием повторил мою ярость предка. На чистом контроле. Вот она, сила Архимага. «Вы достигли ранга Архимаг. Семь». Появившаяся перед глазами надпись заставила радостно оскалиться, что насторожило Алова. И не зря. Да, он тоже это почувствовал, как моя сила увеличилась. Не сильно, но она смогла преодолеть очередной предел. Я уже после дара хранителя гробницы был достаточно близок к новому рангу, а после той ночной тренировки вступил на самую грань. Оставалась лишь мелочь, осознание. Даже не риск смерти или что-то подобное, нет. Я уже знал, что это бы никак не помогло. Чтобы достичь ранга архимага, этого уже недостаточно. Ну поздравляешь, что ли, скривился Адам. А так это ничего не меняет. После этих слов он выпустил в мою сторону один за другим несколько десятков подготовленных кровавых копий. Вот только летящие в лицо смертельно опасные заклинания почему-то совсем не пугали меня. В груди поселилось какое-то ощущение легкости, будто уже все было предрешено. Один взмах рукой. и стена молнии принимает на себя все атаки. Ни одна из них не смогла пробиться. Еще один взмах. И эта же стена преобразуется в пять кроликов. Да, именно кроликов. Разумеется, состоящих из моей молнии. И эта стайка молносно устремляется к врагу. Будто разумные, они окружают его и атакуют со всех сторон. Клыки у этих милых созданий были ничуть не меньше моих. Бр. Алый разделил мое чувство, когда первый из кроликов вцепился ему в ногу, прокусывая броню и тут же исчезая, направляя весь заряд в тело. Потом второй, третий. четвертого он смог уничтожить, а вот пятого нет. Кровь опала с тела Адама. Он больше не мог поддерживать эту броню. Да и выглядел весьма неважно, весь опаленный и тяжело дышащий. «Что это за твари?» Яростно выкрикнул Флейм. «Я никогда ничего такого не видел. Это невозможно. Ты где-то нашел этих магических тварей и притащил с собой? Как ты смеешь? Это только наш бой. Я ждал его. Наделся, что ты все же откажешься от моего предложения. Тогда я бы смог доказать, что куда более достоин быть ее учеником. Не в этой жизни! Я стал формировать новое заклинание. Один удар, этого будет более чем достаточно. Тигр из молнии соткался прямо передо мной, заставив Алова резко замереть от понимания: Ты. Да было уже слишком поздно. Я выпустил зверя на свободу. Разумеется, никакого разума мои заклинания не имели, они исполняли лишь заданные простейшие команды, но и этого было более чем достаточно. Тем более, что он-то этого не знает. Как бы ни стремился Алый защититься, но все это было бесполезно. Он слишком устал, потратил огромное количество магии, принял допинг, что тоже оказало свой эффект. Да и вообще, он потерял желание сражаться, испугался, он уже проиграл. Первая кровавая стена... была разорвана тигром в плоти, как и вторая. Третий щит, созданный на расстоянии вытянутой руки, тоже не помог. Заклинание просто устремилось вперед, пробивая все щиты и впитываясь ему прямо в грудь. Мгновение, и мятежник оседает на землю без сознания. Но еще жив, я вижу это. Был соблазн избавиться от этой проблемы раз и навсегда, но я его подавил. Что-то мне подсказывает, что учитель будет недовольна. И сомневаюсь, что этот непрозрачный купол для нее тоже является таким. Это же шея. Впрочем, Агне тоже не хотелось огорчать. В общем, пусть сами с этим разгребаются. Не мои проблемы. Подойдя к брошенному амулету, я деактивировал его. Купол пропал, а уже стоявший по разные стороны народ удивленно возрился на меня и на тело, лежащее рядом с моими ногами. Я почти физически ощутил гнев, что испускали люди Адама. Достаточно одной искры, и вновь начнется бойня. Как же проблемно. Придется использовать это тело как заложника. Сверхнула вспышка, прерываемое раздумья. прямо рядом с салом материализовалась витра. Один ее взгляд, и все моментально застыли, боясь даже дышать в ее сторону. Ваш предводитель проиграл. Сдавайтесь. С вами церемониться не буду. Кто не послушается, того спалю дотла, повернулась она к бунтовщикам. Он сам выбрал свой путь, выбрал и проиграл, а ведь предупреждала. Теперь можете о нем забыть. Такого человека, как Алый, никогда не существовало. Я позабочусь о нем. «Да как ты?» — начал было кричать какой-то маг, но в тот же миг сгорел дотла, как и обещала учитель. Больше идиотов не нашлось. А самые умные из дальних рядов поспешили свалить. Им шея уже не мешала, больше не обращая внимания на эту толпу. «Госпожа, этот человек напал на Академию и должен понести наказание», — вышла вперед, немного прихрамывая. растерявшая лоск профессор Пи. «И он его получит, не волнуйтесь. Я лично займусь его наказанием. Он ответит за все. сверкнули ее очи. «И мне почему-то стало жалко парня, зная учителя. Даже думать не хочу об этом. Нет, она не будет его пытать или что-то подобное. Да даже в темницу вряд ли посадят. Это не в ее стиле. Ее наказание обычно куда более изощрённое, будет бить по гордости, заставит работать золотарём или типа того». не удивлюсь. Хотя это лишь предположение. Даже представить себе не могу, что с ним случится. И не стоит думать, что она его прикрывает. Судя по мельчайшим морщинкам в уголках её глаз, она просто в ярости. А я не самоубийца, чтобы лезть в эти семейные разборки. Вред, нанесенный академии, тоже будет возмещен. Как очухается этот старик, пусть свяжется со мной. И да, передайте ему, что я разочарована. Он совсем забросил свое самосовершенствование. Так что, как подлечится, «Тоже будет наказан!» Все сразу поняли, что за старика она имела в виду, но сделали вид, что эта фраза была обращена не к ним конкретно. Ректор пусть и выглядит, как добрый старичок, но сообщать ему такую новость... Желающих как-то не видно. Единственный, кто решился бы на такое, тоже валяется без сознания. В этот момент я только заметила, что шея явилась не одна. Из-за ее спины выглядывала Агни. Было видно, что она хотела подбежать к брату, чтобы проверить, как он... и в то же время боялась гнева главы своего клана, так что просто замерла на месте, боясь и двинуться. Похоже, они наблюдали вместе, или, вернее, шея ее туда затащила, чтобы не наделала глупостей. Это хорошо. Сказав, что хотела, учитель схватила за шкирку тушку соклановца, другую руку положила на плечо Агни и вновь телепортировалась. Лишь напоследок бросила на меня одобрительный взгляд и едва заметно кивнула. Поздравила, так сказать, с новым рангом. Но как же я рад, что Алый вовремя поставил этот купол. Про мой прорыв больше никто не знает. Вот пусть и не узнает. Тут и так после победы над Адамом проблем прибавится, а еще это... Обойдусь от подобной славы. Эх, если бы все было так просто...